Глава 18. На другой день блестящий веселый Шенбек заехал за них, людовым к тетушкам и совершенно прельстил их своей элегантностью, любезностью, веселостью, щедростью и любовью к Дмитрию. Чедрость его, хотя и очень понравилась тетушкам, но привела их даже в некоторое недоумение своей преувеличенностью. Пришедшим слепым нищим он дал рубль, на чай людям он раздал пятнадцать рублей, а когда сюзетка, Балонка, Софьи Ивановны при нем ободрала себе в кровь ногу, то он, Вызвавшись сделать ей перевязку, ни минуты не задумавшись, разорвал свой батистовый с каемочками платок. Софья Ивановна знала, что такие платки стоят не меньше пятнадцати рублей дюжина, и сделал из него бинты для сюзетки. Тетушки не видали еще таких и не знали, что у этого Шенбека было 200 тысяч долгу, которые он знал никогда не заплатятся, и что поэтому 25 рублей меньше или больше не составляли для него расчета. Шенбек пробыл только один день и в следующую ночь уехал. Вместе с людовым. Они не могли дольше оставаться, Так как был уже последний срок Для явки в полк. В душе Нехлюдова В этот последний, Проведенный у тетушек, день, Когда свежо было воспоминание ночи, Поднимались и боролись Между собой два чувства — Одно — жгучие, чувственные воспоминания животной любви, хотя и далеко не давшей того, что она обещала, и некоторого самодовольства достигнутой цели. Другое — сознание того, что им сделано что-то очень дурное и что это дурное нужно поправить, и поправить не для нее, а для себя. В том состоянии сумасшествия эгоизма, в котором он находился, Нехлюдов думал только о себе, о том, осудят ли его, и насколько, если узнают о том, как он с ней поступил, а не о том, что она испытывает и что с ней будет. Он думал, как Шенбаг догадывается об его отношениях с Катюшей, и это льстило его самолюбию. То — То-то ты... Так вдруг полюбил тетушек, — сказал ему Шанбак, Увидав Катюшу, — что неделю живешь у них. Это я на твоем месте не уехал бы. Прелесть! Он думал еще и о том, что хотя и жалко уезжать теперь, Не насладившись вполне любовью с нею, необходимость отъезда выгодна тем, что сразу разрывает отношения, которые трудно было бы поддерживать. Думал он еще о том, что надо дать ей денег не для нее, не потому, что ей эти деньги могут быть нужны, а потому, что так всегда делают. И его считали бы нечестным человеком, если бы он, воспользовавшись ею, не заплатил за это. Он и дал ей денег, столько, сколько считал приличным по своему и ее положению. В день отъезда После обеда он выждал ее в синях. Она вспыхнула, увидав его и хотела пройти мимо, указывая глазами на открытую дверь в девичью. Но он удержал ее. Я хотел проститься, сказал он, комкая в руке конверт со сторубевой бумажкой. Вот я... Она догадалась, сморщилась, затрясла головой и оттолкнула его руку. Нет, возьми, пробормотал он и сунул ей конверт за пазуху. И точно как будто обжегся, он, морща и стоная, побежал в свою комнату. И долго после этого... Он все ходил по своей комнате и корчился, и даже прыгал, и вслух охал, как от физической боли, как только вспоминал эту сцену. Но что же делать? Всегда так. Так это было с Шенбаком и гувернанткой, про которую он рассказывал. Так это было с дядей Гришей, так это было с отцом, Когда он жил в деревне, и у него родился от крестьянки Тот незаконный сын Митенька, который теперь еще жив. А если все так делают, то, стало быть, так и надо. Так утешал он себя, но никак не мог утешиться. Воспоминание это жгло его совесть. В глубине, в самой глубине души он знал, что поступил так скверно, подло, жестоко, что ему с сознанием этого поступка нельзя не Только самому осуждать кого-нибудь, но смотреть в глаза людям, не говоря уже о том, чтобы считать себя прекрасным, благородным, великодушным молодым человеком, каким он считал себя. А ему нужно было считать себя таким, для того, чтобы продолжать бодро и весело жить. А для этого... Было одно средство не думать об этом. Так он и сделал. Та жизнь, в которую он вступал, Новые места, товарищи, война Помогли этому. И чем больше он жил, тем больше забывал. И под конец действительно совсем забыл. Только один раз, когда после войны с надеждой увидать ее, он заехал к тетушкам и узнал, что Катюши уже не было, что она скоро после его отъезда отошла от них, чтобы родить, что где-то родила, И, как слышали, тетки совсем испортилась, у него защемило сердце. По времени ребенок, которого она родила, мог быть его ребенком, но мог быть и не его. Тётушки говорили, что она испортилась и была развращенная натура такая же, как и мать. И это суждение тетушек было приятно ему, потому что как будто оправдывало его. Сначала он все-таки хотел разыскать ее и ребенка, но потом именно потому, что в глубине души ему было слишком больно и думать об этом. Он не сделал нужных усилий для этого разыскания и еще больше забыл про свой грех и перестал думать о нем. Но вот теперь эта удивительная случайность напомнила ему все и требовала от него признания своей бессердечности, жестокости, подлости, давших ему возможность спокойно жить эти десять лет с таким грехом на совести. Но он еще далек был от такого признания, И теперь думал только о том, как бы сейчас не узналось все, и она или ее защитник не рассказали всего и не осрамили его перед всеми.